Глава 46. Люси! Маб почти сорвала голос от крика. Она споткнулась о лежавший на дороге обломок стены, но тут же выпрямилась и отскочила от женщины, тащившей в бомбоубежище державшихся за руки детей. Шум стоял оглушительный, падали бомбы, клубился дым, и в воздухе раздавались крики, но Маб не слышала и не видела ничего. Если это была не Люси. Как мог За одну секунду исчезнуть ребенок, окруженный тремя взрослыми. Ее дочь скользнула в стремительный поток, где бежали в панике люди и взрывались бомбы, и исчезла в нем, как рыбешка в бурлящем водопаде. Люси! Мап, рука Фрэнси со стальным обручем сжала ее предплечье. Иди в убежище, я ее поищу. Она даже не стала отвечать. Вырвалась и бросилась вперед по улице. Паника алой пеленой застилала глаза и разрывала грудь. Озла протянула к ней дрожащую руку, вторая была прижата к расцарапанному до крови лицу. «Мап!» Между пальцев Озла струилась кровь. «Мы ее найдем, обещаю, мы ее найдем!» «Почему ты ее не удержала?» Зарычала на нее Мап. Если бы Фрэнсис вновь не перехватил ее руку, она бы ударила Озлу. «Тогда вы ищите здесь, а я пойду проверю, не побежала ли она к дому», сказал он. «Даже в своем помутненном сознании». Мап поняла, что это предложение вполне разумно. Она стала пробираться по одной стороне улицы, Озла заковыляла по противоположной, а Фрэнсис повернул назад. На мгновение его волосы мелькнули в зигзаге красного всполоха, и он исчез. Мап бросилась к первой же двери. Ставни в этом доме разнесло в щепки. «Вы не видели ребенка?» «Бесполезно». Шум стоял оглушительный, взрывы, падающие балки, треск пожирающего дерева огня. Люди бежали со всех ног, надеясь укрыться в бомбоубежище или в подвале. Угольно-черная ночь источала ужас, а Люси нигде не было. Мап всхлипывала, пробираясь от дома к дому, в двери, шаря руками за высокими вазонами и фонарными столбами, там, где мог бы спрятаться, свернувшись, как букашка, маленький ребенок. Сквозь дым и темень. Она смутно видела, что Озла ищет Люси на другой стороне улицы. Какой-то дом рухнул с оглушительным грохотом, и острый, будто серп-осколок, оставил кровавый след на руке Мап. «Люси!» Ответа не было. Над головой ревели моторы. Бомбардировщики взрезали небо крыльями. Прожекторы протыкали ночную тьму, выискивая самолеты, чтобы дать зенитным установкам возможность прицелиться. «Сбивайте их!» — хотела заорать Мапп. «Сбивайте их! Скорее всех! И тогда я найду мое дитя!» Но бомбардировщики продолжали мерно гудеть, нетронутые, исчезая в клубах дыма. Еще один дом обрушился. И Мапп почувствовала, как чьи-то руки схватили ее и тянут вниз. «Ложись — Ложись! — кричала Озла. «Ложись! — Ложись! — Нет! — хотела закричать Мап, но Озла утянула ее на землю под стену большого кирпичного склада и упала рядом, закрывая руками голову Мап. Теперь взрывы раздавались со всех сторон. Булыжники мостовой и кирпичи лопались, подпрыгивая, словно капли горячего жира на раскаленной сковороде. Мап попыталась встать, но волна дыма заставила ее согнуться в приступе кашля. Она не знала, в какой стороне небо. Она впервые переживала воздушный налет. Весь окружавший ее мир превратился в черный дым и визжащий металл. Рядом замерла в ужасе Озла, и мап вцепилась в нее изо всех сил. Стоило оглушительной волне над их головами затухнуть, как мап вскочила на ноги и побрела по улице, зовя дочь по имени снова и снова, дожжение в горле. «Мап!» Оказывается, Озла кричала ей прямо в лицо. В ушах у мап так звенело что она едва ее слышала. «Мап! Заканчивается!» Мап покачнулась сделала глубокий вдох. У воздуха был вкус пепла. Она посмотрела на небо. В прожекторах больше не мелькал серебристый поток бомбардировщиков. Правда, огонь продолжал жадно трещать, но ей показалось, что она слышит громкие команды и шипения бегущей по пожарным рукавам воды. «Заканчивается», — повторила Озла. Мапп еще никогда не видела свою элегантную соседку по комнате в таком виде. Забитые пеплом локоны прилипли к шее, Лицо потемнело от копоти. «Заканчивается». Дрожащим голосом повторила за ней мап. Она чувствовала, как из пробитых барабанных перепонок сочится кровь. Теперь люси выйдет оттуда, где спряталась. Она ведь просто спряталась. Все в порядке. Еще прежде, чем прозвучал отбой воздушной тревоги, Люди начали выходить на улицу. Осторожно высовывали нас из-за дверь, поднимались по лестницам из подвалов. Мап бросалась каждому встречному. Вы не видели девочку, шестилетнюю, темноволосую. Прохожие больше не пробегали мимо в панике. Они останавливались и слушали. Но никто не видал люсь Мап начала озло дрожащим голосом Однако мапа оттолкнула ее и, шатаясь, направилась к дому Фрэнсиса. Она заблудилась в темном лабиринте незнакомых улиц, но каким-то чудом нашла дорогу, когда, наконец, прозвучал сигнал отбоя. Как сквозь туман она заметила, что небо успело посветлеть до серого. Сколько же длился этот налет? Ей казалось, что целый век. И тут она хрипло вскрикнула. Соседнее с домом Фрэнсиса здание было расколото взрывом почти ровно пополам. Часть фасада обрушилась, открыв на всеобщее обозрение внутреннее убранство. Умывальник навис над садом. Стена кренилась наружу, грозя рухнуть с минуты на минуту. Но дом Фрэнсиса — дом из бурого камня, куда мап вчера привела Люси, где они ели пудинг с джемом. и где Мапп мечтала о рождественских обедах мирного времени, где Люси выбрала себе комнату, а Фрэнсис медленно, сонно занимался любовью с Мапп в полночь в их собственной спальне, этот дом бомбежка не затронула, и входная дверь сейчас открылась с обычным повседневным скрипом. Мапп схватилась за садовую калитку. Из дома вышел Фрэнсис. Спустился по крыльцу. на руках у него уютно устроилась Люси. Он был в одной рубашке. Рыжеватые волосы сверкали в лучах рассветного солнца. Он укутал Люси в пальто, а она обвела его шею рукой. Второй рукой девочка прижимала к груди свои новенькие сапожки для верховой езды. Она вернулась за сапожками, Совершенно спокойно пояснил Фрэнсис. И мап почувствовала, как ее горло сдавливает не то всхлип, не то смех. Люси весело махала мап, словно вокруг нее не расстилается, погруженный в ужас и засыпанный пеплом город. Мап услышала, как за спиной рыдает от облегчения Озла. «Все в порядке, Оз». — сумела она произнести, поворачиваясь, чтобы сжать руку подруги. — С ними все хорошо. Фрэнсис посмотрел на соседний дом со срезанным фасадом. Выброшенная из умывальной комнаты на втором этаже фаянсовая ванна рассыпалась на куски на тропинке перед его крыльцом. — Давай-ка переберемся через забор вон там, сбоку, Люси, детка, — сказал он с одной из своих редких улыбок. огибая кучу фаянсовых осколков. Если уж в полисаднике у нас приземлилась ванна. Люси заливалась хохотом. Мап улыбалась, когда Фрэнсис перекинул ее дочь через забор. И тогда это произошло. Произошло так быстро. Мап с облегчением тянула руки к Люси, когда накоренившаяся внешняя стена разбомбленного дома внезапно развалилась с оглушительным грохотом. и всеми тремя этажами кирпичей и балок обрушилась прямо в полисадник. Фрэнсис успел поднять голову, Люся успела издать тоненький вопль ужаса, и они исчезли, погребенные под водопадом камней. «Я бы на вашем месте не копал, мэм, там моя дочь, она не может дышать». Мэм, ваша дочь, Мап, отойди, отойди, умоляю. Убирайся, Оз, господи, только поглядите на ее руки. Мэм, прекратите разгребать камни. Мап, остановись, остановись, они погибли. Катись к черту, Озла Кэндалл, не смотрите. Мэм, вам не надо запоминать их такими. Да увидите же, наконец, эту треклятую женщину. Миссис Грей, я ведь говорил вам, не смотрите, мэм, я ведь говорил. Не смотрите. Кто-то кричал, кто-то выковыривал запекшуюся кровь и из щепки из-под ее ногтей, кто-то пытался стереть мокрую серую жижу с ее рукава. Каменная пыль и ошметки мозга. Мапа поняла, что это она сама.